Если, например, я в течение суток носил в своей памяти два огненных глаза на пухлых и румяных щеках, то лицо Жильберты настойчиво навязывало мне нечто такое, чего я как раз не запомнил. Длинный заостренный нос, который, мгновенно ассоциировавшись с другими ее чертами, приобретал значение тех характерных признаков, что служат в естественной истории для определения вида, и превращал ее в девочку, принадлежавшую к роду девочек, с востренькой мордочкой. В то время, как я собирался использовать этот вожделенный миг, чтобы отдаться созерцанию образа Жильберты, который я приготовил перед приходом сюда, но которого не находил теперь в своем сознании, поместив его на таком расстоянии от себя, которое позволило бы мне затем в долгие часы одиночества быть уверенным, что я вспоминаю именно ее, что именно к ней я умножаю понемногу свою любовь, вроде того, как постепенно увеличиваются размеры книги, над которой мы работаем. В это самое время она бросала мне мяч. И подобно философу-идеалисту, чье тело считается с тем внешним миром, в реальность которого рассудок его не верит, то же самое мое «я» которая заставила меня поздороваться с ней прежде, чем я узнал ее, понуждала меня теперь поймать брошенный ею мяч. Словно она была моим товарищем, с которым я пришел поиграть, а вовсе не родной душой, с которой я собирался соединиться. Заставляла, пока не наступил час, когда она должна была уходить, обращаться к ней из вежливости, с тысячей любезных и незначительных замечаний, и мешала таким образом с одной стороны хранить молчание, во время которого я получил бы, наконец, возможность завладеть настоятельно необходимым и ускользающим образом, а с другой — сказать ей слова, способные дать развитию нашей любви решительный толчок, надежду на который мне каждый раз приходилось откладывать до следующего дня» кое какой прогресс в нашей любви все же замечался. Однажды мы с Жильбертой подошли к ларьку торговки, проявлявшей к нам особенную любезность. Ибо как раз у нее господин Сван покупал себе пряники, которые, по гигиеническим соображениям, постоянно болея этнической экземой и запорами, он потреблял в большом количестве. И Жильберта со смехом показала мне двух мальчиков, очень напоминавших маленького художника и маленького натуралиста, как они изображаются в детских книжках. Один из них не хотел брать красного леденца, потому что предпочитал фиолетовый, а другой со слезами на глазах отказывался от сливы, которую собиралась купить ему няня, ибо, как объяснил он, наконец, возбужденным тоном, «Я хочу другую сливу, она с червяком», Я купил два мраморных шарика за Су. С восхищением смотрел я на блестящие агатовые шарики, лежавшие в особой деревянной чашечке. Они казались мне драгоценными, потому что были белокурые и улыбающиеся, как девочки, и стоили по пятидесяти сантимов. Жильберта, который давали гораздо больше денег, спросила меня, какой из шариков мне больше нравится. Они были прозрачные и текучие, словно сама жизнь. Я не хотел бы поступиться ни одним из них. Мне хотелось, чтобы она могла купить, могла освободить их всех. Все же я указал ей один цвет ее глаз. Жильберта взяла его, повертела им, так что он засверкал золотым лучом, поласкала его, заплатила выкуп, но сейчас же передала мне своего пленника со словами «Возьмите его, он ваш, я одарю вам его, сохраните его на память». В другой раз, все еще сгорая желанием послушать Берма в классической вещи, я спросил Жильберту, нет ли у нее распроданной брошюры, в которой Бергот говорит о Росине. Она попросила мне напомнить ей точное заглавие, И вечером я послал ей коротенькую телеграмму, надписав на конверте имя Жильберта Сван, которым были украшены все ее тетради. На другой день она принесла мне в пакетике, перевязанном лиловой ленточкой и запечатанным белым воском, брошюру, которую велела разыскать для меня.